Дорогой, мне нужно с тобой очень серьезно поговорить о многих весях. Понимаю, понимаю, дорогая, понимаю. Очевидно, о тех весях, которых у тебя нет. <сёк> на суде. И всем за вас претензии к клинике пластической хирургии. Вы, вы знаете, там меня уверяли, что после операции на меня будут пр прямо все оглядываться. Ну и что? не оглядывается оглядывается но с ужасом. Вам приходилось пользоваться услугами секс по телефону? Да. И какая за фраза вам понравилась больше всего? Вы не туда попали. Запилел Реклама! Попробуйте харакири! Откройте для тебя внутренний мир! Сочная мякоть, желудка и вся острота ощущений! Харакири – самурайское наслаждение! Японский рэп! Исполняется впервые! Он Длинными, зимними, холодными вечерами она вязала длинные, зимние, холодные свитера. девочки.